Глава 26. Услышав сонный голос суккубы, я не придумал ничего лучшего, чем нырнуть под рояль и замереть. Котик, капризно протянула суккуба и, не дождавшись ответа, зарылась в подушки. Котик шалун? Хватит, не выдержал вихрь. Хватит сидеть под роялем. Мужик ты или не мужик в конце концов. Мужик, осторожно ответил я, не спеша вылезать из своего укрытия. «Ну так иди и поступи, как настоящий мужик», — заявил меч. «Я тебе уже сказал, что ничего с ней делать не буду», — возмутился я. «Это грязно и низко». «Ну...» — довольно протянул вихрь. «Вообще-то я имел в виду перестать прятаться под роялем. Но каждый, конечно, понимает в меру своей испорченности». «Отдам на переплавку», — пообещал я. «Или такие свойства тебе сделаю, что от стыда сгоришь, или...» «Посыл уловил!» — тут же отреагировал меч. «Не надо свойства менять!» «Она точно спит?» «Зуб даю!» — подтвердил вихрь. «Предлагаю вернуться!» «Очень уж мне интересно, как генерал Вася решит вопрос с оливковым маслом!» «Дался тебе этот бутерброд!» — мысленно поморщился я, осторожно выглядывая из-за рояля. Сукуба перевернулась на живот и зарылась головой в подушке, игриво выпитив свой зад. Вид портил лишь ярко-красный хвост, на кончике которого повисли розовые трусики-демонессы. Ух, чертовы разработчики, ведь нельзя так издеваться над людьми. Не скажи, вихрь или не заметил моих метаний, или тактично сделал вид, что не заметил. Правильно приготовленный бутерброд может повысить все характеристики. Это мечта, а не бутерброд. Внимание, доступно задание «Король бутербродов». «Раздобудьте ингредиенты и рецепт красти маккинга и приготовьте его. Награда плюс 10 ко всем основным характеристикам навсегда. Штраф – несварение желудка, минус 10 к выносливости. Принять – да, нет». Я было отмахнулся от дурацкого задания, как от назойливой мухи, но в последний момент передумал. «А что если...» «Вихрь, говоришь, Вася приготовил этот мега-бутерброд почти идеально?» «Не почти, а идеально», — поправил меня меч. «Но без оливкового масла и горчицы все бесполезно. А что?» «И как думаешь, я проигнорировал его вопрос? У нашего генерала есть сигнализация?» «А ты что, не увидел ее?» — удивился меч. «Посмотри на свитки и доспехи. Видишь едва заметную глазу радужную пленку?» «Не вижу», — покачал головой я, бесшумно обходя кровать, с спричмокивающей во сне суккубой. «Как она работает?» «Наносит грабителю стихийный урон и дает сигнал своему владельцу». «Ага». Как бы мне не хотелось прикарманить все свитки, парочку книг и обе оружейные стойки, я решил поступить немного по-другому. Осторожно сняв трусики суккубы с ее хвоста, я подошел к столу со свитками и бросил нижнее белье демонессы на верхний свиток. Кажется, это было заклинание божественного ранга поступ Титана». «Что ты?» — начал было вихрь, но я уже летел в портал, надеясь, что оставшихся трех минут невидимости хватит для выполнения спонтанного плана. «Делаешь!» — закончил меч, стоило мне вылететь из портала. Я же, не обращая внимания на вихря, перелетел перегородку и замер, обратившись вслух. «Какого?» — донеслось до меня приглушенной бормотание Васи. «Бред какой-то!» Следом послышался скрип открываемой двери, торопливый бег по коридору, еще один скрип, снова торопливый бег и... тишина. Тут же, взлетев под потолок, я убедился, что в бухгалтерии никого нет, и спикировал в столовую. Приземлившись рядом с буфетом, я тут же упал на корточки и зашарил рукой под шкафом. «Левее!» — шепнул вихрь, сообразив, что я задумал. «Но ты меня плохо слушал, нужно еще...» Я дотянулся до тюбика с горчицей, вскочил на ноги и достал из инвентаря вынужденный подарок Вацлава, который меня уже выручил один раз. «Оливковое масло!» — потрясенно закончил меч. «Успеем?» «Горчицу вдоль, оливковое масло двойным слоем!» — тут же скомандовал вихрь. «Да, вот так, а теперь заворачивай в промасленную бумагу. Она в шкафу на верхней полке». Сделав все, как сказал меч, я выхватил из шкафа с десяток квадратных листов и развернул гигантский бутерброд в три слоя. Открыл инвентарь, выбрал один из отравленных кинжалов, которые для полурослика вполне мог сойти за короткий меч, и запнул его под буфет. «Время!» – чуть ли не крикнул вихрь. Схватив получившийся сверток, я взлетел на высокие стены карцера, устроился в тенечке, получив дополнительный бонус к скрытности, и замер. «Маэстро!» – с придыханием прошептал вихрь. «Виртуоз!» «Алекс, ты мой кумир!» «Да ладно тебе, я все же не сдержал улыбки. Спонтанно получилось!» «Представляю, как удивится наш генерал!» Хихикнул Вихрь. «Я бы на его месте все здесь перерыл!» «Думаешь, вернется?» «Я бы вернулся!» «С сигнализацией и трусами суккубы ты, конечно, здорово придумал!» «Может сработать!» «Но как объяснить исчезновение Красти Маккинга?» «Об этом я не подумал», признал я. «Но что-то мне подсказывает, что крайним назначит ефрейтора жала». «Твое коварство не знает пределов», — с уважением в голосе протянул вихрь и задумчиво добавил. «Вот хоть убей, но не могу понять, как в тебе сочетаются качества темного мага и замашки светлого паладина, Алекс». «Тяжелое детство», — мрачно отшутился я, не спуская глаз в зеркало бухгалтерии. «Деревянные игрушки, прибитые к полу, всякое такое, детские обиды, густо сдобренные обостренным чувством справедливости». «Тебя воспитывали гномы?» – удивился меч. «Они что, прибивают игрушки к полу?» – удивился я в ответ. «Ну да», – кивнул вихрь, – «они ж экономные, чтобы на три поколения хватило, а лучше на четыре». «О, смотри, вернулся!» Меч аж задрожал от нетерпения, но я и сам уже заметил, как из зеркала вывалился взъерошенный Уасе, на чьей щеке олел ярко-красный поцелуй. «Горячая все-таки штучка», мечтательно протянул меч. «Зря ты!» «Цыц!» оборвал я вихре наблюдая за недоумевающим васей «Как думаешь, что он будет делать, когда не найдет свой бутерброд?» «Во-первых, наш бутерброд», поправил меня меч, с наслаждением вдохнув в себя божественный запах, пробивающийся сквозь бумагу. Во-вторых, я бы подумал, что здесь есть еще кто-то и начал бы его искать. Надеюсь, это не затянется надолго. Я сглотнул скопившуюся слюну и посмотрел на секретариат. Бутерброд — это, конечно, хорошо, но я сюда пришел не за этим. Сейчас увидим. Генерал вася тем временем по-хозяйски распахнул дверь столовой, да так и замер на пороге. «Не понял». «Не понял он», — усмехнулся вихрь. «Где моя прелесть?» — потрясенно протянул игрок. «Что за чертовщина здесь происходит?» Игрок неверяще провел рукой по столу, покрутил в руке тюбик с горчицей, заглянул в шкаф, даже зачем-то опустился на коленки и посмотрел под буфетом. «Не понял?» — игрок с недоумением посмотрел на сочащийся ядом кинжал. «Мне кажется, или он повторяется?» — скучающим голосом протянул вихрь. «Где вопли? Где сопли? Топот ног? Крокодиловы слезы? Где генеральская истерика, я вас спрашиваю?» «Переигрываешь», — поморщился я, не спуская глаз с Васи у васи «Сколько у нас времени до подъема?» «Нормально еще», — отмахнулся от меня вихрь. «В смысле, успеем». «Кто здесь?» «Да васи наконец-то дошло, что в столовой он не один. Выходи, тварь!» «Фу, как грубо», — поморщился вихрь. «А еще генерал». «А ну, покажись мне на глаза, крыса!» – неожиданно взревел Вася. «Сам покажись, по-хорошему!» «Думаешь, подумают на жало?» – скептически уточнил меч. «Ножик, конечно, похож на его, но неужели он стал бы так явно подставляться?» «Выходи, – говорю!» – Вася залез на стол, оттуда на шкаф и принялся осматриваться по сторонам. «Считаю до пяти!» «Он умеет считать до пяти!» – издевательски протянул вихрь перебарщиваешь заметил я не спуская с игрока глаз будучи генералом цифры выше трех можно и не знать легкомысленно отмахнулся меч раз он реально думает что мы покажемся 2 нет серьезно будет считать до пяти?» 3 слушай алекс а может пока не поздно явку с повинной а 4 последний шанс брат 5 не успели грустно вздохнул меч прекращая поясничать «Интересно, что дальше?» Мне тоже, согласился я, с трудом удерживаясь от смеха. «Но ну не хочешь по-хорошему, будет по-плохому!» Мрачно пообещал игрок и прыгнул на перегородку, отделяющую столовую и кабинет школы прапорщиков. «Вааааа!» Истошно взвыла сирена, а входную дверь заблокировал скользнувший со стены валун. «Ваааа!» «Внимание, через пять минут прибудет служба безопасности!» «Увидимся в темнице!» — крикнул в пустоту Вася и, спрыгнув со шкафа, выбежал из столовой. Скрип двери, звон поворачиваемого ключа, повторный скрип двери в бухгалтерию, и Вася исчезает в зеркале. Стоило игроку телепортироваться в свой тюремный люкс, как зеркало перестало дрожать, превратившись в обычный предмет мебели. «Лихо он!» — признал вихрь. «Знатная подстава!» «Для всех, кроме нас!» — усмехнулся я, приземляясь в секретариат. «Теперь СБ тут всё вверх дном перевернёт, но найдёт следы вторжения», — принялся нагнетать вихрь. «Хватит гундеть», — рассеянно отозвался я, изучая ровные столбики чуть желтоватой бумаги. «Лучше подскажи, где найти списки зачисления». «А это мысль», — чуть подумав, отозвался меч. «Вот видишь, как общение со мной положительно влияет на твои умственные способности. Вихрь». Крайний левый столбик, а вот в этой красной папке должны быть рапорты, списки на награждение, присягу и увольнительные. Ну и план сетка предстоящих мероприятий до кучи. Сейчас гляну. Я наскоро пролистал стопку бумаг и нашел заветную. Так, так, так, списки на зачисление в 10-й отряд. Один рапорт Клинта и приказ полковника о включении Клинта в отряд. Маловато будет, так, что тут еще? Ага, приказ о зачислении Макса Мэда во второй отряд последнего рыцаря Ордена Прекрасной Дамы в четвертый, а Патрицию они 17 егерь Марка вместе с отцом Антонио в пятнадцатом. А вот и ледышки, их всех, кроме Отслова, сунули в двадцатый легион, поставив во главе какого-то паладина. А сам Отслов у нас в тринадцатом, сейчас поправим. Я поискал на столе ручку, но, к моему удивлению, ни на столе, ни в ящиках, ни даже в шкафах не обнаружилось ни ручки, ни карандаша». Неужели мой план сорвется из-за такой мелочи? Уже слегка паникуя, я на всякий случай заглянул в инвентарь и с облегчением перевел дух. «Гусиное перо, самописное из-за зеркаля, небывалый». Достав перо, я взял приказ полковника и дописал туда своих ребят, вычеркнув их из предыдущих приказов. Интересно, прокатит или нет? «Внимание, вы успешно подделали бумаги о зачислении в один отряд. Смекалка плюс один, текущее значение 2. Не может быть выше двух базовых характеристик – выносливость и мудрость – и одной дополнительной – творчество. После того, как я вписал всех, кого хотел в свой отряд, на бумаге оставалось место еще для парочки имен. Первой мыслью было вписать туда Васю, но я тут же ее отмел. Слишком уж подозрительно, к тому же у меня практически нет рычагов влияния на нашего генерала. Капрала Пэйна? Недомерка Жала? Эх, поспешил я, поспешил. Мне бы парочку дней осмотреться, найти лучших бойцов и уже собрать отряд из них. Ну да ладно, буду работать с тем, что есть. Подумав, плюнул на пустое место и аккуратно всунул приказ в середину стопки. Так, что дальше? Ага, план сетка. Так, а это у нас что? Внимание, выбрать дальнейший армейский путь. Муштра, мохнатая лапа в верхах, подвиг, развернуть описание. «Мда, куда ни плюнь, везде сплошная коррупция», — развернув описание, я наскоро пробежался глазами по предлагаемым игрой-вариантам. Муштра включала в себя КМБ, курсы боя в строю, работу с копьем и еще множество занятий, направленных на совершенствование навыков уничтожения живой силы противника. Мечта Манчкина, решившего пройти весь путь от рядового до генерала, со всеми вытекающими минусами и плюсами. «Я же, пожалуй, пас». Махнатая лапа в верхах была поинтересней. 50 мифриловых монет и должность майора будет моей. За полковника игра просила сотню, а за генерала все 200. Хм. Неплохой вариант срезать долгий путь на вершину армейской пирамиды. Вот только как это сочетается с совестью? Думаю, никак. Подвиг. Ну, тут все было понятно. Соверши подвиг и получи все бонусы и плюшки разом. Чуть пожиже и чуть поменьше, зато быстро. Среди доступных подвигов были следующие. Диверсия в сердце восьмого доминиона, уничтожение провианта девятого доминиона, лобовой штурм десятого доминиона. Если под уничтожением провианта подразумевается геноцид адских коровок, то самый стоящий вариант, на мой взгляд, это диверсия. «Вихрь, что думаешь?» «А-а», – отозвался подозрительно замолчавший меч. «О чем?» «Диверсия, уничтожение провианта или лобовой штурм?» «Диверсия, конечно», — рассеянно отозвался вихрь. «Глядишь, и ключ получится умыкнуть. Слушай, откуда у тебя оно?» Я с недоумением покосился по сторонам, пока, наконец-то, мой взгляд не уперся в перо. «Перо, что ли? Подарок от костяного дракона, а что?» «Да так», — непонятно отозвался вихрь. «И много у тебя еще небывалых артефактов?» «Надо посмотреть», — я пожал плечами. «Слушай, мне сейчас, конечно, стало интересно и все такое». «Но давай доделаем дела, свалим отсюда, и я с удовольствием послушаю твой рассказ про небывалые артефакты из Зазеркалья». «Да, ты прав», — смутился меч, — «выбирай диверсию. Восьмой доминион, конечно, самый сильный из наших соседей, но другие два варианта попросту невыполнимы». «Миссия невыполнима», — усмехнулся я, вспоминая любимый фильм своего деда. «Что по времени?» «Успеваем», — успокоил меня Вихрь. «Знаешь что, плюнь на отдел снабжения и просмотри сводки внешней разведки, особенно насчет восьмого, тебе пригодится». «Хорошая мысль», – одобрил я, взмывая в воздух и приземляясь в кабинете местных грушников. Алекс не знает, чем отличается ГРУ от СВР. «Чтобы прочитать отчеты агентов и докладные записки аналитиков, мне хватило буквально трех минут, после чего я задумчиво перелетел в офис отдела снабжения». Вооружившись пером, я подправил заявку одного из капитанов, указав получателям десятый взвод вместо девятнадцатого. Послушав совет Вихря, добавил туда сушеных грибов, красного вина и дефицитную пыльцу невидимости. Помимо этого, заказал кучу свитков отвода глаз и зелья невидимости. В медико-санитарной службе привычным уже способом выправил заявку на зелье регенерации и перевязочные пакеты исцеления. Закончив экипировку своего будущего отряда, заказённый счёт Я перелетел в офис СБ и отодвинул стол так, чтобы стала видна щель тайного хода. Надеюсь, во время последующей неразберихи и скандала с участием СБ всем будет не до моего взвода». «Время, Алекс!» Бросив сожалеющий взгляд на отдел по связям с общественностью, «интересно, чем они там занимаются?» Я пообещал себе сюда вернуться и взмыл на каменные стены карцера. И вовремя стоило мне перевалиться за перегородку, как валун дрогнул, а дверь, ведущая в ангар, слетела с петель. Коридоры офиса мгновенно наполнились хмурыми воинами, среди которых я заметил зверолюдей. Зорды, как назвал их вихрь, старательно принюхивались, после чего показывали то на одну, то на другую дверь. Офисы оперативно вскрывались, все опечатывалось, после чего за дело принимались маги. За считанные минуты колдуны Доминьона обнаружили все тайники, кроме зеркала, и отправили в обнаруженные тайные ходы хмурых молчаливых воинов с арбалетами и короткими мечами. Я же, спрятавшись под потолком карцера, достал чудовищно вкусный бутерброд, аккуратно его развернул и впился в него зубами, не забывая с любопытством наблюдать за разворачивающимся передо мной детективчиком». Внимание, вы создали идентичный оригинальному бутерброд Красти МакКинг и съели его. Плюс 10 ко всем базовым характеристикам. Жизнь удалась. После подъема у меня будет свой отряд. Выбранный подвиг поможет нам набрать уровни, недостающие для путешествия в подземелье Дроу. В руках у меня безумно вкусный кулинарный шедевр. Жизнь определенно удалась. Я, конечно, разделяю твое восхищение этим неимоверно вкусным бутербродом, Но Алекс, вихрь осуждающий, помолчал. «Не думаю, что стоило его есть рядом с зордами, особенно с нюхачами из рода серых псов».